В гости Дэн, слава богу, не пришел, Я вовремя проснулась и ответила ему по телефону. Мы слегка поприпирались, как и обычно, это веселило нас обоих. Он назвал меня красавицей, я разошлась и написала ему, что он мне нравится, потому что бывает милым. Дэн загордился и сказал, что милым он не бывает, милым он остается всегда, и его второе тайное имя Притебой. Петя Вой, написала я ему глумливо, после чего он тут же мне позвонил, пожурил как малявку за издевательство над его персоной, после чего заявил, что у него сегодня прекрасное настроение, и он готов поделиться им со мной. Вот так мы и договорились о долгожданном свидании. Дэн пообещал, что оно мне понравится, и я go into ecstasy. Я тут же сообщила ему, что мне не нужно устраивать ничего экстраординарного, с меня хватит и катания на байке, к примеру. Про цветочки я тактично умолчала, надеюсь, он догадается их принести, как это делал Никольги. На это Смерчинский тут же сказал, что у нас свидание будет очень милым и спокойным, и поэтому мне волноваться не следует. Хорошо, ответила я на это, подумав, что голос у него подозрительный. В шесть часов я буду рядом с твоим подъездом, напомнил он мне и не отказал себе в удовольствии еще раз назвать меня бурундуком, после чего положил трубку. С чувством выполненного долга, видимо. А я всё же немного волновалась. Ещё бы. Как никак свидание с клёвым парнем, и хотя получается, что на них мы были уже кучу раз, официально это наше первое свидание, да и всё равно хочется, чтобы всё прошло успешно. Перед мной не ставились ультиматумом вопросы о том, как одеться, чтобы выглядеть классно, как себя вести, какую прическу сделать и какой лак нанести на ногти. Дэн меня видел всякой, и его я воспринимала как человека, который заслуживает доверия, а значит, рядом с ним можно не особо париться по поводу того, достаточно ли красиво я выгляжу или нет. Но, естественно, мне хотелось, чтобы Смерч воспринимал меня как симпатичную девочку, а не как оборванца Аньку из парка. Мои мысли прервала Лида. Она позвонила и вновь напомнила, что хотела бы мне кое-что сказать, причем желательно лично и перед тем, как я отправлюсь вечером на свидание. Что-то случилось? встревожилась я. Я хочу поговорить, терпеливо произнесла подруга вживую. Ладно, поговорим, раз тебя телефон не устраивает. Кстати, ты почему вчера сразу не сказала про своего Женьку? Я до сих пор в шоке от того, как он посмел с тобой поступить. И вообще, как ты себя чувствуешь? «Все прекрасно, Маш, спасибо, но не говори мне про это сейчас, хорошо? Хорошо, мгновенно согласилась я. Если Лида просит, значит, нужно так делать. Во сколько и где встречаемся, мамочка? Мы договорились встретиться дома у Марины, которая осталась на целый день одна. Ее родители и бабушка уехали на день рождения к родственникам, решившим отпраздновать его на природе с костром и шашлыками. Зная, что у меня свидание, Маринка чуть позднее написала мне и пообещала сделать из меня улетную девочку. Помня о муках с платьем и каблуками, я тут же ей перезвонила и сказала, что шпильки я больше не надену ни под каким предлогом, только если на собственную свадьбу. Отлично, воскликнула девушка по телефону. Доченька, лавлю тебя на слове. На свадьбу я заставлю надеть тебя обувку на огромной шпилище». Боюсь к тому времени, как я соберусь замуж, отвечала ей я. Я буду страдать ревматизмом, радикулитом и артритом и не смогу натянуть такие туфельки. Вот же ты дурочка. Да ты замуж раньше меня, выйдешь деши литки. Первая в группе, пообещала мне подруга. У нас пока действительно не было девушек, сковавших себя узами брака, что очень удивляло маму. По ее словам, когда она училась на третьем курсе, у них уже половина девчонок и парней были женатыми людьми. Спасибо, утешила. Ладно, жди меня через два часа, сказала я Маринке, и добавив, что нам надо будет как-нибудь развлечь Лиду, положила трубку. Минут сорок я проторчала в интернете, а потом начала собираться. Мама заметила мои манёвры и тут же спросила: "Ты-то куда, а экзамены?" «Я к Маринке, будем вместе готовиться", сказала я ей почти правду. У неё сегодня дома никого нет, а у нас будет шумно, как всегда. Ты же говорила, к нам сегодня твои подруги придут, и, наверное, Настя приедет с Феткой. "Ну, вообще-то, да", согласилась со мной мама. Но я могу сказать своим девочкам, чтобы они не приходили, и тебе никто не будет мешать. Настя и Фёдор будут вести себя тихо. Мама, ну что ты как маленькая? Я же говорю, у Маринки научу. Вместе готовиться лучше, тут же запротестовала я. Знаю я, как ты там готовиться будешь. Что ты меня за маленького ребёнка держишь? Хорошо, хорошо, иди. Я буду тебе звонить, Мария, и попробуй только выкинуть какую-нибудь новую шутку со своим телефоном в мамином голосе появилась сделанная суровость Ага, только не очень часто звонки отвлекают. Ладно, мам, я пошла. У тебя деньги есть? Чуть-чуть, приврала я. А ты хочешь мне дать на карманные расходы? обрадовалась я. Мама расщедрилась и дала. Видимо, у нее перед приходом старых университетских подруг было очень хорошее настроение. По дороге на остановку я забежала в небольшой ювелирный магазин, притаившийся между супермаркетом и фитнес-центром, и с интересом уставилась на витрину с серебряными украшениями. Магазинчик хоть и был маленьким, но мог похвастаться особенным ассортиментом, который был рассчитан на молодое поколение. Здесь продавались оригинальные, порой даже странноватые вещи из металла, серебра и белого золота. Пирсинги, чокеры, браслеты, цепочки, кольца, серьги, кулоны. И неформальный народ частенько здесь отоваривался, потому что нигде в городе ничего подобного не было. Я тоже несколько раз покупала себе здесь здоровские вещицы: колечко в форме дельфина, серьги в виде скрещенных пиратских костей, гвоздики похожие на яблоки. Они и сейчас были в моих ушах. Сегодня я тоже хотела сделать покупку, но не себе, а Дену в подарок. Я ведь забрала его кольцо, то самое красивое и тонкое, и забыв вернуть, теперь с удовольствием носила на большом пальце. Нет, я правда хотела отдать кольцо, но Дэн сказал мне, что я могу оставить его себе, поэтому мне хотелось сделать Смерчу ответный подарок. Не знаю почему, но я хотела сделать для него что-нибудь приятное, чтобы он улыбнулся. В кармане у меня была неплохая сумма. Не только деньги, выделенные мамой на карманные расходы, но и мои накопления, оставшиеся еще с летней подработки. Должно хватить на что-нибудь приличное. Сначала я долго смотрела на подвески, а здесь их было много, а потом все же переключилась на кольца. Око за око, кольцо за кольцо, счастье за счастье. Выдал мудрённые годами светленький головастик, покачивая непонятно откуда взявшийся белоснежной бородой. Морских колец из серебра было много, очень много, и все они были разными: элегантными и готическими, в виде грубых оскаленных черепов и замысловатых фэнтезийных корон, с витыми узорами и кельтским орнаментом, в форме ангельских крыльев и с рисунком глаз. Перстни флешки перстни часы и перстни лезвия. Из всего этого шикарного разнообразия меня тут же покорили готические кольца когти кольцо в виде шлема древнегреческого воина и перстень в форме головы чеширского кота. А потом, в верхнем правом углу витрины, на глаза мне вдруг попалось оно. Серебряное, широкое, темное кольцо с изображенной на нем стального цвета юркой ящерицей, у которой вместо глаз были угольно-чёрные блестящие камешки. Ящерица сразу напомнила татушку Дэна и покорила мое сердце. За это кольцо пришлось отдать всю наличку, которая у меня была, но я того не жалела. Мне нужно вот это кольцо с ящеркой», — сказала я продавцу, парню с забранными в хвост длинными волосами. Он только что, выпроводивший каких-то двух готов, мегом оказался около меня и взглянул на витрину. Оно мужское, весело предупредил меня продавец. Я знаю, кивнула я. Покажите его, пожалуйста. Вот держите. Он вытащил кольцо и протянул его мне. Я повертела украшение, которое с каждой секундой казалось мне все более и более привлекательным, и сказала, что хочу купить его. Для молодого человека? уточнил продавец. Ага. Классная вещь. Хороший выбор. И гравировка прикольная. Кстати, кольцо не из стали и не из титана, а именно серебряное. Только серебро специально почернили с помощью технологии финифть, а глаза у ящерки сделаны из агата. Просветили меня. Вам какой размер нужен? Не знаю, слегка растерялась я, спешно припоминая руку Дэна. Не помню. Вы примерно прикиньте, какой размер посоветовал продавец. кольцо не регулируется, размер фиксированный. Или позвоните, спросите, какой. Это сюрприз, не могу. А, блин, что делать-то? Вообще средний размер мужских колец где-то двадцатый, от девятнадцатого до двадцать второго. Но сейчас что-нибудь придумаем, подмигнул продавец. Видимо, у него часто бывали клиенты, не знающие о размерах колец. Парень положил на прилавок свою ладонь. Смотрите, у меня размер восемнадцатый, но у меня пальцы тонковаты. Сравните с рукой вашего парня. Я склонилась над его худой рукой с узкой ладонью. Да, его пальцы длиннее, и больше. Отлично. Он вышел из-за прилавка и потащил меня к охраннику, брутальному рокеру в косухе с безразличным видом стоявшему около входа. "Вадим, дай лапу", велел продавец. "Девушка не может размер кольца определить". Бугай Вадим лениво протянул богатырскую руку вперед, растопырив совсем немаленькие пальцы, украшенные грозными рокерскими печатками. У Вадима двадцать четвертый размер. Тут же принялись просвещать слегка обалдевшую от такой заботы меня. Тоже не то. Ага, непонятно чему обрадовался длинноволосый продавец. Эй, парни, и он ничуть не тушуясь, позвал трех скейтеров, гользящих около прилавка с женскими украшениями. Их разноцветные доски возлежали около грозного Вадима. Парни, помогите девушке выбрать кольцо своему другу. Скейтеры оказались ребятами прикольными и понимающими. Они по очереди протягивали мне ладони, чтобы я могла прикинуть, похожи ли их пальцы на пальцы Смирчинского. Уж не знаю, что в этом было смешного, почему-то всем было весело. Новые покупатели, небольшая компания парней и девчонок, заинтересовавшись нашими манипуляциями, тоже приняли участие в спонтанной акции "Помоги Маше подбери кольцо Денису". С их помощью я наконец-то определила нужный размер, с половиной. Чудесно. Девушка сказала один из скейтеров: "Не бойтесь, если с размером прокололись, ему на мизинец точно налезет". "Спасибо", сказала я, засмеявшись. "Я буду носить его кольцо на большом пальце, а он моё на мизинце". И тут до меня дошло. Я чуть не взвыла. У меня же было с собой кольцо Смерча. А я тут весь магазин заставила на себя работать. Вот же я тупица и ступиц. Зато время хорошо провела и заодно помогла одному из кейтеров подобрать колечко для его девушки, размеры пальцев которой он тоже не знал. Выйдя из магазина с черной бархатной круглой коробочкой в сумке, перекинутой через плечо, я побежала на остановку и через 20 минут была в доме у Маринки. Она жила в панельном доме на последнем десятом этаже, и из ее окон открывался чудный вид на старый парк с круглым прудом посредине, в котором плавали утки. «Приперлась», — покачала головой Марина, открыв мне дверь и беря из моих рук большое в ведёрко с пломбиром. Как всегда с опозданием. Но раз притащила мороженка, мамочка тебя прощает. Спасибо, ты такая добрая. В какую сторону поклониться? Мы втроём расположились на полукруглом диване в большой комнате, попивая холодный кофе с молоком и наслаждаясь малиновым плампиром. Дверь на балкон по случаю жары была распахнута, и до нас доносились крики детей в парке. Сначала мы с Маринкой насели на Лиду, чтобы она в подробностях рассказала нам о своем Жене. Лида рассказывала, а мы дружно злились. Как этот урод только посмел поступить так с нашей подругой? Лида, как и всегда, держала себя в руках и улыбалась даже, но мы-то знали, что ей плохо. Маринка даже чуть не разревелась, а я костерила его на чём свет стоит. После нашего разговора Лиде, кажется, стало чуть легче, и она тепло нам улыбнулась взглядом благодаря за поддержку. Затем наш разговор плавно перетёк на Марину и Черерик, который запал в её сердечко так, что она мечтала сходить с ним на свидание. Черри ей почему-то не писала, и тогда она решила позвонить ему при нас, но, к сожалению, зеленоволосый друг Смерча не ответил. Маша, я хочу серьезно поговорить, сказала вдруг Лида, в упор глядя на меня своими темными глазами и нервно постукивая длинными фиолетовыми ногтями по журнальному столику. О чем? Я так и не поняла, что ты хочешь. Я слышала кое-что странное, призналась она, все так же не сводя с меня взгляда, я занервничала. Но не стала писать об этом, потому что считаю, что такое нужно говорить при личной встрече, чтобы не было недопонимания. Маша, скажи, задумчиво спросила Лида, разглядывая паркет. Смирчинский от тебя ничего не скрывает? Я изумлённо взглянула на подругу и медленно кивнула головой. Есть кое-что, о чём он мне не говорит, нехотя призналась я. Что случилось? заволновалась Маринка. Что он скрывает? Что ты слышала, Лида? Мне почему-то сделалось волнительно. Говори, хрипло попросила я. Я слышала это вчера около универа, когда приехала от Женни. Разговор Дениса и Ольги Князевой. И она поведала нам все, что случайно узнала. У Лиды была неплохая память, поэтому многие детали разговора она запомнила довольно точно. Мы с Маринкой от ее рассказа слегка обалдели. Что там за странные дела у Смирчинского и Троллихи? Что за Инна, которая знала его друзей, саму Князеву и любила Дэна? В кого там втюрилась Ольга, если не в Никиту? Кого она боится? С кем она хочет встречаться и причём тут Денис? Чем он ей поможет и причём тут я? Как во всем этом оказалась замешана Мария Бурндукова? Он сказал, что будет всегда ее защищать и будет на ее стороне, продолжала Лида, опасливо косясь на меня. Видимо, боялась, что я расстроюсь, но честное желание, чтобы я все знала, победило. Я откинулась спиной на мягкие подушки и молча слушала рассказ подруги. С одной стороны, ничего преступного Смерч не совершил. Ольгу, по его словам, он знает давно. Но я не думала, правда, что они настолько близки, раз он говорил ей такие слова. Хотя вспоминается мне, Дэн сказал как-то, что Ольга похожа на его бывшую любовь. А с другой стороны, мы же договор подписали, в котором обещали ничего друг от друга не скрывать. Да что там, какой-то глупый договор? Обидно, когда тот, кому ты доверяешь, что-то держит от тебя в тайне и не договаривает. Может быть, я бываю рассеянной и кажусь не слишком сообразительной, но я ненавижу чувствовать себя глупой дурочкой, которую легко запудрить мозги. Я ненавижу, когда меня обманывают. Я не прощаю предателей и сторонюсь тех, для кого двуличие всего лишь одна из форм вежливости. Если мы с Дэном пообещали говорить друг другу все, что касается нашего общего дела, почему он снова что-то скрывает от меня? Почему он так общается с Ольгой и почему будет ее защищать? Кто такая Инна? Орел был не то чтобы в шоке, но здорово разозлился. Он нашел на столике у Маринки фарфоровую утонченную фигурку Аполлона со смазливым личиком, чем-то напоминающего Дэна, и методично клевал по темечку. Активисты среди головастиков собирали сородичей на демонстрацию, а иные подталкивали даже на бунт. Сегодня Смирчинский узнает, какой я бываю в гневе. Я чувствовала, как в сердце рождается пламя. Мне казалось, что даже дыхание стало горячим. Я знала, что Дэн и Тролль знакомы со школы. Вполне возможно, что у них были какие-то общие делишки, медленно проговорила я, пытаясь успокоить внутренний огонь обиды, недоумения и злости. Смерчинский многое продолжает скрывать от меня, ведь он так и не рассказал, зачем устроил весь этот цирк с тем, чтобы разбить пару князева кларский. Отмазался тем, что это не его тайна, а чужая, и он все расскажет позже. Девчонки. А ведь права гадалка права. Она же сказала, что вокруг Машки куча вранья и загадок, припомнила встревоженно Марина. Вот только ее не приплетай, поморщилась Лида. Глупости все это. А если не глупости, то я скоро стану тётей. Маш, Ты не думай, что я что-то выдумываю. Я сказала все, что слышала. Лида брось, я доверяю тебе, серьезно произнесла я, и безумно благодарна тебе за то, что ты рассказала, спасибо. Для меня это важно. Пришлось признаться мне. Знаете, девочки, мне надоело быть дурочкой, которая ничего не знает. Сегодня же заставлю Смирчинского обо всем не рассказать. У нас же свидание скоро. Пусть все рассказывает интригант чертов». Или я его просто пошлю. Отлично, решительно закивала головой хозяйка квартиры. Да, пусть все рассказывает. Ты ведь его девушка как никак. Предъявляй ему ультиматум: или он все рассказывает тебе, или или ты его наказываешь. Бросаешь, сурово добавила ее кузина. Пусть испугается паренек!» Испугается он как же, вздохнула я. Кажется, я знаю, кто такая Инна. Кто? Широко открыла глаза Маринка, Алида вопросительно посмотрела на меня. Я встала, прошлась по залу и остановилась около окна, из которого открывался изумительный вид. Глядя с высоты на пруд и крохотные фигурки людей на дорожках парка, я ответила: Это сестра Князевой. Ее зовут Инна, и ее называют Лазурной. Я не слышала, что у нее есть сестра. Я тоже. Никто не слышал. Про нее случайно сказал Черри, это бывшая девушка Дэна. Я нервничала. Паганца Смерчинского мне ни с кем делить не хотелось. Хватит, Ника с Ольгой уже поделила. Ого, изумились подруги. Черри растрепал, что Смерч встречался с сестрой Ольги. И очень просил это имя не произносить при Дени. А еще он сказал, что Оля и Дэн не просто друзья, но он ей когда-то нравился. Так Вишенка в курсе всего, подняла брови Марина. Девчонки, я его точно заставлю пойти на свидание и попробую что-нибудь выяснить. Он вряд ли скажет, поморщилась я. Меня мальчики любят, уперлась моя черноволосая подруга. Я его раскручу на откровенность, поверь, Маша. На ребёнка его не раскрути, опять фыркнула её сестра и намекнула на любовь Марины сидеть по два часа в ванной комнате. А то будешь ты играть не в русалочку в ванне, а в мамочку. А ещё вспомнилось мне, когда я спросила, кто такая лазурная, Черри ответил, что это Инна. Больше правда, он мне ничего не сказал, заявил, что это тайна и что если Дэн захочет, то сам мне и расскажет. Князева мне недавно сказала примерно то же самое, намекнув в универе, что знает что-то о прошлом Дэна. Я взъерошила волосы. Когда ты, Лида, сказала, что Инна, которая была влюблена в Смерча, и Ольга очень близки, я точно поняла, что они сёстры. Продолжала я свою нехитрую логическую цепочку, а огонь внутри становился всё жарче и жарче. Почему-то покраснели щёки, и я чувствовала это. К тому же, Дэн сказал как-то, что Ольга напоминает ему его любимую. Вспомнился мне еще один аргумент. А еще вдруг на ум пришли слова гадалки о двух дановых потерях. Может быть, его потери это правда Ольга и Инна? Я не знаю, что между ними троими было, продолжала я, бездумно глядя в небесную даль. У меня есть одно предположение, но я не знаю, верное оно или нет. Какое, спросила Лида, Они с Маринкой понимали в каком я состоянии. Может быть, обе сестренки князя были влюблены в Дениса, а он выбрал Инну. Какое-то время они были вместе, а потом расстались, и в этом как-то замешана наша очаровательная мистроль. Она вполне могла и разлучить их, сказала Марина, подумав. Наверное, если она любила Дена, ей было неприятно, что он встречается с ее сестренкой». Вот она и. Подруга выразительно замолчала, а мы с Лидой прекрасно поняли, что она имеет в виду. Может быть, согласилась я. Я хочу сказать еще одну вещь. Лида со звоном поставила чашку на столик между креслами. Может быть, я не права, но когда князева обнимала Дэна, мне показалось, что она неравнодушна к нему. Что страдает из-за него, а не из-за кого-то. И все эти слова, мне нравится один парень, а у него есть другая, она хорошая а я плохая, всего лишь отмазки, чтобы Смерч не узнал, что Оля на самом деле сохнет по нему. А когда он ушел, она сильно плакала. Наверное, из-за него плакала, подруга вздохнула. Точно, воскликнула Маринка. Наверное, так и есть. Только что она хотела от Смерчинского. О чем просила и кого она боится? Я не поняла, в кого влюблена Князева и кого она хочет защитить? У меня три предположения. Первое загнула Лида большой палец. Самое вероятное Князева неравнодушна к Дэну и много всего напридумывала, чтобы привлечь к себе его внимание. Второе подруга загнула указательный палец. Она хочет защитить Никиту, задумчиво произнесла Лида. Если ее рассказ правдив, то получается, что именно его она и любит. Сначала Кларский ей не понравился, показался колючим ёжиком, а потом у неё к нему возникли такие же чувства, как и у этой Инны к Денису. Непонятно только, кого она там боится и от кого хочет защитить, сказала только что он верит в судьбу и смеялась над этим. «Ник верит в это", подняла я на подруга округлившиеся глаза. "Он верит в судьбу. Я точно знаю. Он сам говорил, когда мы на двойном свидании были." Это его троллиха боится. Бред какой-то. Он ее что, силой заставлял встречаться? Не похоже глупости. Имен она не произносила, одни местоимения, Отозвалась Лидия, загибая ей третий палец. Там было только имя Инны, поэтому и непонятно ничего. Но если она действительно боится Кларского, который, как ты, Маша, говоришь, верит в судьбу, то тогда это совпадает с моим третьим предположением. Князева влюблена в кого-то, но боится, что это станет известно Никите, с которым она встречается. Тогда уже этот самый ёжик, этот кто-то, кого мы просто не знаем. Тогда и четвёртая версия заявила Маринка. Если объединить первые и третий варианты, получится, что Князева боится Кларского, а сама влюблена в Смирчинского. У меня голова пошла кругом. Я снова уселась на диван, обхватив подушку руками. Такое чувство, что Смерчинский — международный шпион, покачала головой Марина, наливая нам еще кофе со льдом. Он международный клоун, рявкнула я, и обозвала парня еще парочкой куда более крепких выражений. Орел оторвался от ни в чем неповинного повинного Аполлона и согласно пару раскивнул. Ух, и сердит же он был. Так сегодня же разберись с этим. Пусть Смерчинский тебе расскажет, что у него там с этой князевой. Ты должна знать все» наставительно говорили мне подружки. Верно, девчонки. Я для себя решила, что сегодня же этим и займусь. Вокруг Смерча столько загадок, как будто бы он наша местная Мона Лиза. И я должна, я просто обязана все про него разузнать, потому что не хочу быть марионеткой в непонятной игре, и потому что он мне нравился. Конечно, этот парень не обязан докладывать мне о каждом своем чихе, но ведь он впутал меня в свою веселую игру для того, чтобы, оля рассталась с Ником, сказал, что делает это ради князевой, потому что она нужна ему, а потом оказалось, что ничего он к ней и не испытывает и делал все это непонятно ради чего или ради кого. Может быть, Инна попросила его об этом. Ведь по словам Лиды, тролль еще и прощение у него за что-то просила, а он говорил, что ему нужно было сразу все сказать. Что сказать, мать его? а? Что? Во мне уже пылыхал пожар. Хотелось прямо сейчас бежать к Смерчу и заставить его сказать мне правду. Машка, тебе сообщение, прервала мои размышления Марина. Я вытащила телефон из кармана джинсов, и в который раз обалдела. Привет, как у тебя дела? Готовишься к экзамену? Было написано в нем. Кто это? Беззастенчиво уставились на мобильник кузины. Привилегия лучших подруг всегда читать твои сообщения совершенно бессовестным образом. Это князева, произнесла я с глупой улыбкой. Девки это князева. Зачем ей нужно знать, как у меня дела? Какая ей разница? Маринка и Элитка только руками синхронно развели. То к тебе Кларский подкатывает, то князь, сказала Лида. Маша, такое чувство, что им всем от тебя что-то надо. Это ненормально. Князева ведь никогда с тобой раньше не общалась. У нее была только одна подруга Регина и все». А тут ты резко стала ей интересна? Она точно тебя к смерчику ревнует, решила Марина. Точно. А если ревнует, то верны наши первая или четвёртая версии. Я лично обеими руками за то, что она просто вводит Дениса Занас. Напиши ка ей, что ты с ним на свидание идешь, Маш. Пусть обзавидуется. По ходу, она просто на него подсела конкретно, хочет быть с ним, вешает лапшу на уши. Или, как предположение, хочет, чтобы с ним вновь встречалась ее сестра, вставила Лида. Фигня какая-то, сказала я растерянно. Но все же не отказала себе в удовольствии ответить Оле, что дела у меня гуд, и что я, конечно же, готовлюсь к экзаменам с огромным прилежанием. А я хотела тебя позвать погулять, написала в ответ одногруппница. Прости, у меня вечером свидание с Дэном, давай в другой раз. Князева слегка настораживала. Как и Никита, как и Инна, как и Денис. Может быть, после первого экзамена? Соглашайся, сказала расчетливая Лида. Выясни, что она от тебя хочет. Я согласно кивнула и принялась набирать новое сообщение. Давай, напомни мне об этом. Договорились, Маш. Тогда до среды. Удачи. Без твоей удачи обойдусь, отозвалась я сварливо, но написала: "Тебе тоже. Если понадобятся ответы на какие-то вопросы, пиши". Ок. Мир теряет корни мироздания. Что со всеми случилось? Ладно, Машка, напиши Космерчу, чтобы он за тобой подъехал сюда, велела Лида, умеющая все брать в свои цепкие руки. Наше свидание должно было состояться уже через два часа. А ты, Марин, сделай нашей доченьке боевой макияж для свидания. Сегодня ты должна его порвать. Порву, мрачно пообещала я. В этот парк заведу и порву, на флаг неизвестной страны. И подарок не подарим этому засранцу, решительно заявили головастики. Они не были жадинами, они жаждали справедливости.